Глава двадцать шестая. Полет на крылатом коне. размышление и чувства определяют два великих типа человеческого гения — философов и мечтателей. Исаак Дизраэль, литературный персонаж гениального человека. И чуть воображение даст возникнуть безвестным образом, перо поэта их воплощает и воздушным теням дарует и обитель, и название. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Что такое воображение? Давайте не будем подбирать точное определение, поскольку это можно делать бесконечно долго, но примем следующее. Под воображением мы понимаем как способность, так и процесс формирования мысленных образов. Воображаемые образы и события могут как существовать в природе, так и быть абсолютно нереальными, или комбинация этого. Они могут быть физической или нематериальной природы, или то и другой. Мысленный образ одновременно самый искусственный и естественный ребенок того, что когда-либо рождалось в сознании. Прежде всего, как следует из названия, «процесс воображения», поскольку сейчас мы рассматриваем его в большей степени как процесс, нежели как способность, — это память в работе. Поэтому следует в первую очередь рассматривать его как первое репродуктивное воображение. Предположим, мы слышали, чувствовали, ощущали вкус или запах чего-то. После этого у нас появится более-менее хорошая возможность воссоздать подобное ощущение по желанию. Два момента будут определять яркость подобного образа. Это сила первоначального впечатления и сравнительная репродуктивная сила ума. При этом достаточно отчетливые образы может вызывать каждый здоровый человек. Для оратора существенен тот факт, что силы воображения у всех людей разные. Прежде всего, важно определить, насколько богато ваше воображение, поскольку его можно как развить, так и ухудшить. Возьмем для примера шесть наиболее известных типов образности и посмотрим на практике, как они возникают в сознании. А. Несомненно, самым распространенным типом является зрительный образ. Закройте глаза и вспомните какой-нибудь утренний завтрак за столом. Возможно, в этой ситуации нет ничего особо примечательного, и образ также не будет особо ярким. После этого представьте какую-нибудь необычную ситуацию, сложившуюся за столом. Насколько живо она встанет перед глазами, поскольку впечатление от нее было сильным. В тот момент вы могли не осознавать, насколько сильно это событие запомнилось вам, но зачастую мы так сосредоточены на увиденном, что даже не отдаем себе отчетов в том, что это сильно западает в память. Вас может удивить, насколько точно вы можете воссоздать события в памяти, даже когда прошло много времени. б Слуховой образ, возможно, следующий по яркости из наших воспоминаний. В этом случае сходство объектов устанавливается с помощью ассоциаций. Представьте специфический звук треска дерева при резких раскатах грома в скалистых горах. Он напоминает удар шара кегли. Или вообразите звук рвущихся веревок, когда какой-нибудь ценный груз оказывается в опасности. Выберите свой собственный звук и посмотрите, насколько приятно или ужасно реалистично он прозвучит, когда вы представите его в сознании. В. Моторный образ может посоревноваться со звуковым за второе место. Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи со скованными от напряжения мышцами? Или случайно вспомнили движение лодки, когда воскликнули про себя «мне надо встать». Опасный крен поезда и внезапная остановка лифта или неожиданное опрокидывание кресла-качалки может служить примером подобных образов. Г. Вкусовые образы достаточно распространены. В чем можно убедиться, если подумать, что вы едите лимон? И иногда приятные воспоминания о восхитительном обеде может вызвать во рту слюноотделение через несколько лет после него. Или от образа особенно отвратительного лекарства нос будет морщиться спустя многие годы после его приема. Д. Обонятельные образы еще более смутные. Есть люди, которые могут заболеть от воспоминания об определенном запахе, тогда как другие испытывают самые восхитительные ощущения, воссоздавая в памяти образы приятных запахов. Е. Тактильный образ примерно равен по силе обонятельному. У вас не возникало приятных ощущений от мысли о том, что вы прикасаетесь к вельвету. Или вас не бросало в жар от прикосновения к холодной, как лед, плите. Или, если говорить о более счастливых воспоминаниях, вы все еще можете вспомнить прикосновение горячо любимого человека, которого уже нет с вами. Следует помнить, что подавляющее большинство этих образов сосуществуют в нашем сознании в комбинациях друг с другом. Вид и звук сходящей лавины — одно из исключений. Также к ним относится вспышка и звук выстрела охотничьего ружья, который проходит так близко, словно целились вас. В связи с этим образность, в особенности сознательное репродуктивное воображение, является важной частью наших умственных процессов в той степени, в которой мы контролируем ее. Второе. Творческое воображение. Все выше упомянутые примеры лишь воспроизводят существующие впечатления. Будь они приятными или ужасающими, но образы, создаваемые творческим воображением, значительно важнее. Вспомните для примера ситуацию, которую вы наблюдали на углу улицы, но не видели ее развязки Если вы вспомните ее в мельчайших подробностях, то образ будет репродуктивным. Но что было дальше? Позвольте фантазии все додумать. Последующие образы будут результатом творчества, поскольку более или менее сознательно вам придется вплести воображаемые нити в ткань реальности. Недовольствуйте способностью воссоздавать образы в памяти, а развивайте свое творческое воображение, добавляя то, что могло бы произойти на основе того, что произошло. Применение воображения при публичных выступлениях. К настоящему моменту вы уже наверняка составили некоторое общее представление о том, как использовать воображение в рамках выступления. Но следует упомянуть о некоторых особых случаях. Первое. Воображение и подготовка речи. А. Представьте, что во время подготовки перед вами находится публика. При этом вы не сможете предусмотреть все возможные трудности, но в любом случае полезно встретиться со своими будущими слушателями. Представьте их возможные настроение и отношение к событию, теме и оратору. Б. Прочувствуйте речь как единое целое, когда готовите различные ее фрагменты. В противном случае вы не сможете понять, представить, как ее составляющие будут согласовываться друг с другом. В. Представьте язык, который вы будете использовать настолько подробно, насколько может быть необходимо для написанной или импровизированной речи. Привычка обращаться к воображению предоставит вам богатый выбор различных фигур речи. При этом важно помнить, что речь без свежих сравнений подобна саду без цветов. Не довольствуйтесь первым банальным вариантом, который придет вам в голову. Подумайте еще немного, пока яркое, необычное и живое сравнение не озарит вас подобно молнии. Второе. Воображение при подаче речи. В пылу речи на первый план выступит ваше настроение. Тогда А. Воссоздайте эмоции, которыми вы руководствовались при написании речи. Актеры переосмысливают свои чувства каждый раз, когда произносят свои строчки текста. Б. Воссоздайте образ ситуации, которую описываете. В. Воссоздайте в памяти природные объекты, которые вы описываете, таким образом, чтобы отношение голос и движение жесты, передавали их максимально убедительно. Так, вместо того, чтобы просто говорить о том, что виски разрушает семьи, оратор, выступающий против употребления алкоголя, может нарисовать образ пьяницы, который возвращается домой, третирует жену и бьет детей. Это будет значительно эффектнее, чем говорить абстрактную правду. Чтобы изобразить все ужасы войны, не давайте факты рационально — война ужасная. Представьте образ солдата, с оторванной от разрывного снаряд рукой, лежащего на поле боя и просящего воды. Представьте детей с заплаканными лицами, уткнувшимися в окно, молящими о возвращении их погибшего отца. Избегайте общих и банальных слов. Рисуйте картины. Воссоздавайте образы, чтобы воображение слушателя нарисовало эти картины у себя в сознании. Как развить воображение? Вы помните американского государственного деятеля, который утверждал, что способ продолжить — это продолжать? Для начала изучите эту главу, оцените свои собственные способности к формированию образов. Один за другим практикуйте разные виды образов. Затем добавьте, пусть даже вымышленные, другие комбинированные типы, поскольку множество образов посещает нас в комплексной форме, как, например, шум, толкотня и эмоции ликующей толпы. После практики, посвященной репродуктивному воображению, обратитесь к развитию творческого. Воссоздавайте испытанные вами ощущения и добавляйте творческие элементы для развития изобретательности. Вплетайте вымышленные нити в ткань событий, нереальные ситуации, звуки, обстоятельства. Весь прекрасный мир фантазии открыт для путешествия перед вашим крылатым конем. Также практикуйтесь в использовании образного языка. Сначала учитесь выделять, а потом использовать его разнообразные формы. В конечном счете, управляйте своим воображением, не позволяйте ему управлять вами. Вопросы и упражнения. Первое. Приведите собственные примеры каждого типа репродуктивного воображения. Второе. Перестройте два из них воображаемые пришествия используя творческое воображение. Третье. Дайте определение А. Фантазии, Б. Зрительного восприятия, В. Невероятного, Г. Фантасмагории, Д. Превращения, Е. Воспоминания. Четвертое. Что такое фигура речи? Пятое. Дайте определение и приведите по два примера для следующих фигур речи. А. Сравнение, Б. Метафора, В. Метонимия, Г синегдаха д поров е e зрительное восприятие ж олицетворение з гипербола и e ирония шестое что такое аллегория приведите пример как небольшая аллегория может быть использована в качестве фрагмента публичной речи седьмое что вы понимаете под историческим настоящим Приведите пример, как это можно использовать изредка в публичном выступлении. Восьмое. Вспомните о каком-нибудь необычном событии или прочитайте о нем в газетах. Опишите его так, словно выступаете в данный момент на сцене. Представьте, что могло вызвать данное событие, что за ним последовало. Объедините это все в единый драматический рассказ и выступите с ним, внимательно соблюдая все правила искусства публичного выступления, которые усвоили».